А однажды ночью папа не и сам исчез. Должно быть, тоже сел на пароход, доли искать, а нас из памяти выкинул. И не виню я его. Бедняга, голод довел его. Он совсем голову потерял. Все хотел нам дать что-то, а давать-то нечего. А там и маманя, можно сказать, утонула в потоке собственных слез, растаяла, будто рафинатный святой, покинула нас, прежде чем развеялась утренняя мгла, и легла в сырую землю. И сестренка... 19 лет в одну ночь взрослый стал, а я я остался маленьким. У нас ещё раньше было задумано, давно решено, что мы делать будем. Я ведь готовился к этому. Я знал, честное слово, знал, что у меня есть актёрский дар. Все порядочные нищие дубли на кричали об этом. Мне ещё и 10 дней не было, а они уже кричали: "Ну и артист, вот с кем надо подаяние просить". Потом мне стукнуло 20 и 30 дней, и мама не стояла под дождём, у Эбби Театр, и артисты-режиссеры выходили и внимали моим гельским причитаниям, и все говорили, что мне надо контракт подписать на актера учиться. Мол, вырасту, успех мне обеспечен. Да только я не рос, а у Шекспира нет детских ролей, разве что пак. И прошло сорок дней, пятьдесят ночей с моего рождения, и меня уже всюду приметили». Нищий покой потеряли. Отдалжи им мою плоть, мою кость, мою душу, мой голос на часок туда, на часок сюда. И когда маманя болела, так что встать не могла, она сдавала меня на время, одному полдня, другому полдня. И кто меня получал, без спасибо не возвращал. Матерь Божья, кричали они: "До «Да он так горланит, что даже из папской копилки деньги вытянет". А в одно воскресное утро у главного собора сам американский кардинал подошел послушать концерт, который я закатил, когда приметил его дорогое облачение до да роскошной уборы, подошел и говорит, «Этот крик, первый крик Христа, когда он на свет родился, и вопль Люцифера, когда его незринули с небес прямо в кипящий навоз и адскую грязь преисподней». Сам почтенный кардинал так сказал. Ну, каково? Христос и Сатана вместе. Наполовину спас, наполовину антихрист, и всё это в моём крике, в моём писке, поди к переплюнь. Куда, мне ответил я. Или взять другой случай? Через много лет это вот чучухнатый американского киношника, что за белыми китами гонялся. В первый же раз, как мы на него наскочили, он зыркнул глазом в меня и подмигнул. Потом достаёт фунтовую бумажку, да не сестрёнке подал. А мою руку чесоточную взял, сунул деньги в ладонь, пожал, опять подмигнул. И был таков. Потом я видел его в газете. Колит белого кита, гарпунищем, будто псих какой. И сколько раз мы после с ним встречались, всегда я чувствовал, что он меня раскусил. Но все равно я ни разу не мигнул ему в ответ. Играл не мою роль. За это я получал свои фунты, а он гордился, что я не сдаюсь и виду не показываю, что знаю, что он все знает. Из всех, кого я повидал, он один смотрел мне в глаза. Он да ещё ты. Все остальные более настеснительные выросли, не глядя подают. Да, так все эти актёры, режиссёры, и за битетер, и кардиналы, и нищие, которые долбили меня, чтобы я не менялся, всё таким оставалось и пользовались моим талантом, моей гениальной игрой в роли младенца. Видать, всё это на меня повлияло, голову мне вскружило. А с другой стороны, звон в ушах от голодных криков И что ни день, толпа на улице, то кого-то на кладбище волокут, то безработные волом валят. Соображаешь? Перед тебя вечно дождь хлещет и бури народные, и ты всего насмотрелся. Как тут не согнутся, не съёжутся, сам скажи. Мариш ребёнка голодом, не жди, что мужчина вырастет. Или нынче волшебники новые средства знают? Так вот, наслушаешься про всякие бедствия, как я наслушался. Разве будет охота резвиться на воле, где порок да коварство кругом? Где всё природа чистая и люди нечистые против тебя? Нет уж до утки. Лучше оставаться в чреве. А коль меня оттуда выдворили и обратного хода нет, стой, подождём и сжимайся в комок. Я притворил своё унижение в доблесть. И что ты думаешь, я выиграл?